Глава восьмая. Мы с мамой не обсуждаем предложение неизвестного Данилевского, хотя я вижу, как ей хочется. Но я уже дала Азату однозначный ответ, и повторяться смысла нет никакого. Он предпринимает попытку еще раз со мной поговорить. Точнее, уговорить. Подумай, Марта, как дочери советую. Давид из древнего княжеского рода. Он очень богат, он... Скажите еще, что он живет в замке. Ехидно перебиваю я, но отчим неожиданно серьёзно кивает. «Да, это так. Данилевский живёт в замке. Его мать из Тугановых, а отец – твой соотечественник. Он был известным коллекционером. У Данилевских одна из лучших коллекций драгоценных камней. Какая жалость, но мимо. К драгоценным камням я абсолютно равнодушна». «А Давид что? Мажор-аристократ, прожигающий отцовские деньги?» «Не удерживай, чтобы снова не съязвить». «Давид Давидович коллекционирует рукописи», — отвечает отчим с заметной почтительностью. «Он очень разносторонняя личность». «Я с большим уважением отношусь к людям, которые чем-то увлечены, пускай даже коллекционированием фантиков от конфет. Как я в детстве. Но это сомнительный повод выходить замуж». «Ещё и в замок. Кстати...» «Кстати...» «Поворачиваюсь к отчему. Сколько лет этому вашему Данилевскому?» «Тридцать пять». «Сколько?» «Округляю я глаза. Он точно хочет на мне жениться, а не удочерить?» «Что у тебя за язык, Марта?» «Закатывает глаза Азат. Нельзя быть настолько непочтительной. Тебе не мешало бы научиться его хоть немного придерживать». А вот здесь обидно, потому что я вот только сдержалась и не уточнила, что Давиду Давидовичу больше подошла бы моя мама. Ей недавно исполнилось 38. Вы сказали, что отец Данилевского был коллекционером. С ним что-то случилось? Да, он умер 15 лет назад. Давиду было 20, когда он потерял отца, как мне сейчас. И это единственное, что нас хоть как-то объединяет. Я искренне сочувствую незнакомому Данилевскому, но, опять же, этого чувства катастрофически мало, чтобы дать согласие на брак. И Азат ясно читает это в моих глазах. Из кабинета отчима ухожу собирать вещи. Послезавтра самолет и новая жизнь. Пусть сложная и безденежная, зато моя собственная. Братьям пока не говорю, что уезжаю, но они словно чувствуют. Висят на мне все втроем груздью. Даже малыш Рбек. Хоть он у нас настоящий мамин хвостик. У мальчиков разница в два года. Азамату семь, Зауру пять, Ирбеку три. Старший Азамат ходит в школу. Он учит три языка, занимается плаванием, и его очень хвалят учителя. И когда я думаю, что скоро всего этого у них не будет, в груди сворачивается тугая пружина. Старательно гоню от себя мысли о предательстве. Это неправильно. Приносить себя в жертву в угоду мужскому честолюбию. Но когда братья отталкивают друг друга, чтобы обнять свою «мартусю», к горлу подступает ком. Они услышали, что меня так называет мама, и тоже стали так называть. Ещё и сегодня, как назло, косяком идут покупатели смотреть дом. Мама не выходит из спальни, а заходит мрачной, как туча, а я чувствую себя дном, днищем. Может, мне попросить маму свести меня с Данбековым или с Данилевским, Я попрошу у них деньги в долг или объяснюсь. Ведь не может быть такого, что нет никакого выхода. Но Азат отказывается категорически. Странные у меня женихи. Такое ощущение, что это я их добиваюсь. Какие-то две неприступные крепости, а не женихи. Иду в спальню к маме и слышу из ванной характерные звуки вперемешку со всхлипами. Стучу и, не дожидаясь разрешения, врываюсь в ванную. Мама стоит, свесившись над умывальником, одной рукой упирается в стену. «Мама, тебе плохо?» Она быстро умывает лицо, оборачивается и меня как простреливает. «Ты беременна?» Прижимаю ладони к щекам и прислоняюсь спиной к стене. «Мартуся, я не хотела тебе говорить». Мама виновата смотрит, и в её глазах я вижу для себя приговор. «Но отец так хочет девочку». И это ничего не меняет. Ты ничего не должна. Это всё меняет, мама. Говорю глухо, отталкиваясь от стенки. Всё. Иду, не чувствуя ног. К себе в комнату, и там обнаруживаю роскошный букет орхидей. Вчера были гортензии. Что ж, наш престарелый коллекционер хотя бы эстет. Замечаю, вместо визитки небольшой конверт. С любопытством тяну, открываю... И в растерянности сажусь прямо на пол. У меня в руке цепочка с кулоном в виде сердечка. Белое золото с бриллиантовой крошкой. Подарок папы, который я отдала этой маленькой выдре Мадине, чтобы она меня освободила. Медленно перекатываю кулон на ладони, наблюдая, как играют солнечные блики на алмазных осколках. Затем надеваю цепочку на шею и встаю с пола. В кабинет к отчему не врываюсь, а вежливо стучусь. Он там торгуется с потенциальными покупателями. «Азад!» – говорю, входя в кабинет. «Отменяйте смотрины, дом не продается». На меня устремляются несколько пар недовольных мужских глаз, включая самого отчима, но меня это не волнует. Пускай терпит. Что имеем, как говорится, то имеем. «Марта!» Азад поджимает губы, но я вижу, что у него даже дыхание перехватывает и утвердительно киваю. «Да, я согласна». Со свадьбы решили не затягивать. Я попросила передать свои пожелания, поскольку этот старпёр, мой жених, так и не соизволил ни разу со мной встретиться. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Зато прислал своих юристов, они привезли мне на подпись брачный контракт. Надо было видеть их физиономии, когда я, не читая, захлопнула папку и сунула себе под мышку а взамен им выдала длинный, написанный мелким почерком на двух листах формата А4, перечень требований к жениху. «Я контракт с собой заберу, почитаю перед сном», — заявила обалдевшим юристам. «А вы передайте господину Данилевскому мой список, чтобы и ему было что на ночь почитать». Азат молчал, только моргал. И юристы моргали. «А зря. По основам правоведения у меня тоже были самые высокие баллы». И я в самом деле прочитала документ от корки до корки. Надо сказать, некоторые пункты меня удивили. К примеру, в случае рождения ребёнка мне полагались всякие плюшки и нестечки. Но как раз я рожать детей Данилевскому не собиралась. С другой стороны, там и не уточнялось, что рожать следует мне. Возможно, ребёнка себе планировал родить сам Данилевский. В остальном договор выглядел обычно – Мне ежемесячно выделялась сумма на содержание, золотой дождь на меня не лился, все состояние на меня никто переписывать не собирался, так что ничего подозрительного я там не нашла. При этом был подробно прописан механизм нашего возможного развода по моему же желанию. Замков при этом мне никто не обещал, но и про неустойку речь тоже не шла, В общем, как говорят юристы, все согласно регламенту в рамках действующего законодательства, пусть местного, но и так нормально. Зато на следующий день пришла моя очередь ошалело моргать, когда юристы привезли мне мой список с уже знакомой размашистой подписью Данилевского. А надо было видеть этот список. В начале шли пожелания касательно свадьбы, минимум присутствующих, никаких романтичных арок, куда подругу ведёт вытирающий слёзы отец. Никаких конкурсов и караоке тоже чтобы не было. А дальше я, конечно, несла полную дичь. К примеру, чтобы господин Данилевский не ходил по дому в пижаме или под штанниках, Чтобы не включал громко телевизор и не заставлял вместе с ним смотреть новости. Ну или что там еще смотрят в 35 лет. Но Данилевский все подписал. Все. Он либо принял мою писанину за настоящий документ, либо понял, что я его троллю. А это означает, что он то ли неприходимо туп, то ли у него все в порядке с чувством юмора. Неужели второе? В любом случае, он это подписал, так что с моей стороны было бы непростительным свинством не подписать брачный контракт. Вслед за юристами прибыл курьер из свадебного салона и доставил свадебное платье – подарок жениха. Я даже смотреть на него не захотела. Какая разница, какое там платье? Вот когда придёт время его надевать, тогда и посмотрю. Сегодня день свадьбы. Мама уже несколько раз заглянула, напомнила, что скоро придут парикмахер с визажисткой. А я не могу заставить себя встать с кровати. Всё это время мне казалось, что свадьба – это не по-настоящему, это просто игра. Но теперь понимаю, что нет, не игра, хуже. Вкуса кофе не чувствую. Чувствую себя манекеном, который одевают, красят, причёсывают, А когда смотрюсь в зеркало, появляется ощущение, будто я лечу в пропасть. Это уже было со мной совсем недавно. Я видела себя в зеркале точно в таком платье. Один в один. Даже знаю где. Во сне. В котором я выходила замуж за Росомаху. Мои истерики никто не понимает. Меня умывают и заново наносят макияж. А я сама себя ругаю за то, что сорвалась. Это платье я каждый день видела в витрине салона прямо напротив фитнес-клуба, куда ходила на тренировки. Вот почему оно мне тогда приснилось в доме у Росомахи. Или примерещилось. За мной приезжает не жених, и его родственники. Даже родственницы. Здесь так принято. Жених с шаферами ждут в ресторане, где и пройдет выездная церемония бракосочетания. Без лишнего пафоса и арок мы просто поставим подписи, как я и хотела, Потом я уйду в отдельный кабинет, а гости пускай хоть неделю празднуют. Никакого танца новобрачных и украденных туфлей. Никаких бросаний букетов. И вносить меня на руках в замок под улюлюканье пьяных друзей тоже не надо. Мой жених всё это подписал. Может, не стал читать? Или читал, читал и уснул. Мне помогают выйти из машины и ведут в здание ресторана. Трехэтажное роскошное здание, но людей не слишком Много. Ну, хоть не балабол мой будущий муж. Слово держит. Кстати, он вообще здесь? Дергаю за рукав высокую тетку, которая идет справа от меня. Кажется, она его троюродная сестра. Или это не она? Боги, как их всех запомнить? А где... Но замолкаю на полуслове, наткнувшись на пронизывающий взгляд темных, как ночь, глаз. Он словно впечатывает в стену. Мне хочется развернуться и убежать. Но я не бегу. Я поднимаю голову и стойко выдерживаю взгляд незнакомого мужчины. Он смотрит на меня сверху вниз, сидя в кресле, которое стоит в самом верху лестницы. Длинные волосы, идеальные черты лица, прямая посадка. Чересчур идеальные или так и должны выглядеть аристократы. Если это Данилевский, то я слегка погорячилась, назвав его престарелым. Невольно краснею, вспомнив некоторые пункты из своего списка. Может, он все-таки уснул и его не прочитал? Стоп, а почему он сидит? Нет, подождите, мне никто не сказал. Почему меня не предупредили? Поднимаюсь по лестнице навстречу мужчине, за которого сейчас выйду замуж, и с ужасом понимаю, что это не кресло. Это инвалидная коляска. Мой фиктивный муж инвалид. А мой пункт о танце теперь выглядит как насмешка над ним. Да и остальные пункты тоже. Беспомощно оборачиваюсь, обводя глазами людей, собравшихся внизу. «Почему меня не предупредили?» Закрываю глаза, стискивая в руках букетик из белых орхидей. Это галлюцинация, Наваждение. Мне показалось. Сейчас я открою глаза, и все пройдет. Этот мужик окажется билетером. Или контролером. Или вахтером. Да пёс его знает, чего он здесь сидит. А мой жених сейчас придет. Он подойдет и скажет... «Кого ты высматриваешь, Марта?» Звучит резкий голос, вздрагиваю и открываю глаза.